Глава 122. Не надо так завидовать. Я кричу, потому что мир полностью слетает с катушек, земля дрожит, словно стадион вот-вот расколется на куски. И я кричу опять. Я ничего не могу с этим поделать. Боль такая острая, так не похоже на то, что я чувствовала, когда меня кусал Джексон, что я едва могу разобрать, что происходит. Прекрати кричу я, и отталкивая Сайруса, отчаянно пытаюсь завершить превращение из человека в горгулью. Но я не могу изменить обличье, поскольку моё тело уже не подчиняется мне. И боль стреляет в руки, делает ватными ноги и обращает мою кровь в жидкий огонь. О, боже, как больно. Как больно. Мои глаза наполняются слезами, но я смаргиваю их. Сайрус уже оторвался от меня. Как же такое возможно, если боль внутри становится только острее? И тут меня осеняет. В отличие от Джексона, он не пил мою кровь. Сайрус только укусил меня. И это его укус причиняет мне такую невыносимую, обжигающую боль. Яд. Сайрус поворачивается к зрителям на трибунах и раскинув руки, ревёт: Эта горгулья призналась, что она сплутовала. А наказание за плутовство во время испытания смерть. Не так ли? Похоже, он держит всю арену в своих руках. Как она посмела посягнуть на наши традиции, на наши законы? Она не одна из нас и никогда не станет своей в нашем мире. Он поворачивается ко мне, и вдруг раздаётся оглушительный звук, как будто что-то лопнуло. Шум с трибун сразу становится намного громче, хотя земля и перестала ходить ходуном. Это хорошо, думаю я, чувствуя, как всё внутри меня начинает выключаться, как подгибаются мои ноги. Я готовлюсь к удару о землю и к тому, что сделает Сайрус, когда я упаду. Но я не успеваю упасть, потому что меня подхватывает Хатсан, который оказался на поле так же стремительно, как Сайрус вонзил зубы в мою шею. Сайрос уже уходит, бросив меня словно мусор. Я смотрю, как он важно шествует прочь. Неужели никто не бросит ему вызов? Как же наивно с моей стороны было воображать, будто я могу ему противостоять. Я маленькое полугоргулье, получеловек. Хатсан поднимает меня на руки. Лицо его искажено такой яростью и таким страхом, каких я не видела у него никогда. Грейс Крепко кричит он: "Грейс, держись!" Сейчас в нём нет ни следа отчуждённости, ни капли езвительности или сарказма. И сквозь боль я вдруг осознаю, что в этот момент я, возможно, впервые вижу настоящего Хатсона, такого, какой он есть на самом деле. И мне нравится то, что я вижу. А из-за слёз его голубые глаза кажутся ещё глубже. Я поднимаю руку и смахиваю его слёзы. Перестань. Тут нет ничего страшного, говорю я ему, хотя и знаю, что это не так. Не надо. Я понимаю, что дело дрянь. Понимаю даже без его слёз и не удивляюсь, чувствуя, как боль жжения распространяется по всему телу. Но отсутствие удивления не значит, что я не огорчена. Мне так хотелось узнать его получше теперь. когда он уже не находится в моей голове. Мне хотелось сделать множество вещей. Я смотрю на Джексона и Мейси, спешащих ко мне. Они уже пробежали половину поля, но Джексон бежит с трудом. Я даже представить не могу, каких усилий ему стоило разрушить защитный купол над ареной в нынешнем его состоянии полного истощения. Как бы мне хотелось оказаться рядом с ним, обнять его ещё раз. Но я уже чувствую холод. И теперь, когда волшебный купол исчез, на меня падает снег с дождём, а яд Цайруса проникает всё глубже и глубже. "Грейс, посмотри на меня", говорит Хатсон, и в голосе его звучит такое острое волнение, какого я не слышала прежде. "Посмотри на меня". Я медленно поворачиваю голову и смотрю на него, гадая, сколько ещё времени пройдёт. Прежде чем ят убьёт меня. Всё так болит. Я едва могу думать, едва могу дышать. Тебе надо держаться, шепчет Хатсон. Мы можем это исправить. Я знаю, что можем. Просто продержись ещё немного. Не оставляй меня. Вечный укус, шепчу я ему. Я знаю, в чём дело. Знаю, что он лжёт. Потому что никто не может выжить после вечного укуса Сайруса. даже горгулье. Это доказала история. «К чёрту вечный укус», — отвечает он. «Пока я жив, ты не умрёшь, Грейс». «Это смешно, но я не смеюсь. Мне слишком больно. Вряд ли даже ты можешь этому помешать». «Ты понятия не имеешь, что я могу сделать». «Да, кстати. Думаю, у меня есть нечто, принадлежащее тебе», — шепчу я. Моё тело разрывает ещё один приступ боли, такой сильный, что я едва не теряю сознание. Сквозь туман я слышу, как Хацэн кричит на меня, просит меня, хотя не понимаю почему. Он чего-то хочет от меня. Кажется, чтобы я не умирала. Да, я тоже не хочу умирать. Но раз уж я умру, я по крайней мере ему должна дать шанс на новую жизнь. Когда боль наконец отступает, Я накрываю ладонью его щёку, затем нахожу внутри себя ярко-синюю нить, которой не было прежде. Она находится на самом верху, над всеми остальными, как будто только и ждала этого момента. Что ж, возможно, так оно и есть. Наверняка Хатсон куда лучше меня знает, что делать со своей магической силой. Из последних сил я обхватываю синюю нить... и направляю его силу обратно к нему. Её много. Я и представить себе не могла, что обладать такой неимоверной силой может один человек. Я видела силу Джексона, чувствовала её благодаря узам сопряжения, и она была огромна. Но эта сила, она беспредельна. Она продолжает перетекать от меня к нему бесконечно долго. С каждой секундой глаза Хатцена блестят всё ярче. Его губы шевелятся, но я не могу разобрать слов из-за того, что в моих ушах ревёт поток силы, покидающий меня и возвращающийся к нему. Пока я наконец не чувствую, что я пуста. Последние остатки Хатцена ушли из меня, и теперь я осталась одна, окончательно и бесповоротно. Что, в общем-то, логично. Думаю, когда приходит время умирать, каждый умирает в одиночку. Прости, говорю я, и на глазах моих снова выступают слёзы и смешиваются с дождём. Мне следовало. Ты, с едва сдерживаемой яростью говорит Сайрус, глядя на своего сына, которого он потерял недавно. Откуда здесь ты? Должно быть, кто-то донёс ему, что Хатсан здесь, рядом со мной. и он вернулся, чтобы увидеть его. Хоть бы он ушёл. У меня остаётся всего несколько минут, и мне хочется провести их с Хадсоном». «Не всё ли равно?» — отвечает Хадсон. «Тебе пришлось бы заплатить за это в любом случае, независимо от того, здесь я или нет». Она сплутовала. Правила чётко говорят, что только твоя пара может помочь тебе пройти испытания, а у неё нет пары. Коул позаботился об этом. Сердце замирает в моей груди, и меня охватывают ярость и печаль. Сайрус знал, что задумал Кол. Более того, возможно, именно он и надоумил на этого жака человека-волков. Мне хочется что-то сказать Сайрусу, разоблачить его злодейство, но у меня уже нет сил бороться. Мне с огромным трудом удаётся просто наблюдать за тем, что происходит передо мной, не говоря уже о том, чтобы спорить. К тому же, это не имеет значения, что сделано то сделано. И даже если я заставлю его признаться, это всё равно ничего не изменит. Так что я желаю одного, чтобы он ушёл, и я смогла умереть спокойно. Хацэн тоже не спорит, только неотрывно смотрит на своего отца с непроницаемым лицом и горящими глазами. И видно, что Сайру сустановится не по себе. Он бледнеет, начинает переминаться с ноги на ногу. Но он всё равно продолжает фанфаронить и распускать хвост. «Ты знаешь правила!» — изрекает он. «Она сплутовала!» «Она не плутовала!» — возражает Хадсон. И секунду или две оба молчат. И я найду способ исцелить её. Когда-нибудь она будет управлять кругом. На лице Сайруса отражается паника. Он смотрит то на Хатцена, то на меня. Горгулья никогда не будет управлять кругом, говорит он. Даже просто говоря об этом, ты можешь навлечь геноцид на таких, как мы. Это твоя каверза, твоя уловка. Своим людям это принес ты, парирует Хатцен. И многим другим. К тому же скоро ты будешь слишком занят попытками заживиться, чтобы беспокоиться о том, кто состоит в круге, а кто нет. «Заживиться? Я не...» Хадсон прерывает его взмахом руки, и Сайрус вдруг истошно вопит от боли и растворяется у меня на глазах.